Глава девятая В доме я первым же делом при входе положил мешок на пол и произнес «Хозяин, приди в новый дом!» Архипка не стал показываться мне на глаза, но легкий ветерок взлохматил мне волосы и направился куда-то вглубь дома. С инспекцией, видать, полетел, новые владения осматривать. Усмехнулся я своим мыслям и пошел в свою комнату. Фрэнк не стал задерживаться, сразу ушел вперед. Да и меня клонило в сон со страшной силой. Зайдя в комнату, я рухнул прямо на кровать и тут же отключился. Я шел по заснеженному городу. Шел, это, конечно, сильно сказано. Скорее брел, продираясь через огромные сугробы, местами проваливаясь по пояс. Я сам не знал, зачем и куда я иду, но знал, что мне надо спешить. Я снова и снова делал шаг из последних сил, пробираясь вперед. Город угрожающе смотрел на меня через разбитые окна домов, как плохой хозяин на незваного гостя. Мне было неуютно под этими пустыми взглядами домов. Я ежился то ли от холода, то ли от страха, но продолжал брести вперед. Дойдя до перекрестка, я на секунду замер, пытаясь сообразить, в какую сторону мне идти дальше, и тут же полетел головой в сугроб от неожиданного толчка в спину. — Ты почему меня не подождал? Мы же договаривались, что вместе пойдем на рождественский бал. Донесся до меня до боли знакомый голос. Я кое-как выбрался из сугроба и стал отряхиваться с затаенным страхом, ожидая момента когда мне все же придется посмотреть на говорившую. — Ну, ты долго там еще копаться будешь? Хоть поздоровался бы, фу, таким быть! — прозвенел знакомый звонкий голос. — Пугающе знакомый. — Привет, Юль. Я, наконец, набрался смелости и посмотрел на ту, которая погибла много лет назад по моей вине. Все та же рыжая щелка, слегка наползающая на голубые глаза с легкой усмешкой и каким-то упрямством смотревшая на меня. Ямочки на щечках, слегка присыпанных веснушками. Такое родное и такое чужое лицо. — Да что с тобой? Ты как будто привидение увидел. Она слепила снежок и бросила его в меня, угодив мне в шею, и показала язык. — Можно и так сказать? — тихо произнес я, но она услышала и вопросительно посмотрела на меня. — Очень похоже. Но ты не она. — Ты о чем, Саш? Может, ты заболел? Она подошла ко мне и попыталась положить свою руку мне на лоб, но я отшатнулся в сторону. И вот опять неточность. Маленькая, но все же. Она никогда не звала меня Сашей. Никогда. Только Шуриком или Алексом. Только так. И никак иначе. Она никогда не поджимала губы так, как сейчас делаешь ты. Даже когда сердилась на меня. И она никогда не надела бы красный шарф. Она ненавидела красный цвет. Она не любила вообще все, что хоть как-то напоминало своим видом кровь. — Я не знаю, кто ты, но ты не она. С каким-то даже облегчением произнес я. — Ну, надо же! Какой ты, оказывается, наблюдательный! Юля скривила губы в презрительной усмешке и неспешным шагом стала обходить меня по кругу. Я спокойно смотрел на нее и слегка поворачивался, не допуская, чтобы она зашла мне за спину. — И ведь тюфяк тюфяком с виду, растяпа. Очень, кстати, интересные образы хранятся в твоей голове, яркие, незнакомые. Тюфяк, растяпа. Я и слов-то таких не знала. И тут очень много такого нового. — Необычного. — А ты не так прост оказался, надо же! Кто же ты такой? Что за воспоминания хранятся в твоей голове? Чьи? — Алана Фроста или Александра Ветрова? — Очень любопытный экземпляр. — Когда ты станешь, наконец, моим, я основательно... — Покопаюсь в твоей голове, — пообещала она, очаровательно улыбнувшись при этом. — Да я скорее умру, чем твоим рабом стану. Не выдержал я, наконец, и засунул руку в карман пальто, пытаясь нащупать рукоять своего кинжала. Я уже понял, кто передо мной и что нахожусь во сне. Тут, конечно, вряд ли у меня с собой этот кинжал будет. Опа. — Все-таки есть. Рукоять кинжала привычно скользнула мне в ладонь, и я сразу успокоился. — Это тоже не исключено, — согласилась она со мной с кошачьей грацией, кивнув мне головой и продолжая обходить меня по кругу. — Но даже после смерти ты будешь моим. Прошептала она мне прямо в ухо, оказавшись у меня за спиной и приобняв меня. Я тут же крутанулся назад, выхватывая кинжал, но ее там уже не оказалось. Она стояла метрах в пяти от меня и все так же презрительно усмехалась. — Какой горячий мальчик! Вспыльчивый, быстрый, но недостаточно быстрый. Она опять оказалась у меня за спиной и даже слегка укусила меня за шею. Я, не глядя, отмахнулся от нее кинжалом, но она лишь рассмеялась мне в ответ, опять оказавшись в стороне от меня. Я машинально провел рукой по шее. На ладони остался кровавый след, а от вампирши донесся издевательский смех. Мальчик боится крови. Мальчик такой неосторожный, поранился. Хочешь, я тебя пожалею? Поверь, ты будешь доволен и даже счастлив служить мне. Она слегка облизнула губы языком, призывно глядя на меня. Я молчал. Это всего лишь сон. Ничего она мне тут не сделает. Надо всего лишь проснуться. Я попытался встряхнуться и даже ударил себя по щеке, пытаясь разбудить себя. Обжигающая боль полоснула меня по щеке. Твою ж мать, как реалистично-то. Разве во сне человек может испытывать боль? Можем. еще как может, прошептала мне тварь в ухо и захохотала, когда я привычно отмахнулся от нее кинжалом. — И не только боль, людишки. Вы даже не знаете, насколько вы беззащитны во сне. И что с вами тут можно сделать? Здесь ты полностью в моей власти. И сейчас я тебе это докажу. Она щелкнула пальцем, и я вдруг оказался в пылающем доме. Нестерпимый жар охватил меня. Рядом падали какие-то горящие куски непонятно чего и балки. Дым резал глаза и мешал дышать, вызывая жуткий кашель. Я попытался понять, в какой стороне находится выход из дома, но через облако дыма и языки пламени почти ничего не было слышно. Я задержал дыхание и пошел прямо. Я не видел, куда иду, но стоять на месте было бы глупо. Внезапно рядом со мной что-то вспыхнуло, и волна пламени окатила меня. Я буквально всей кожей ощутил всю ярость и злость пламени. Волосы и одежда тут же вспыхнули. Я упал на пол, попытавшись сбить пламя истошно заорал от нестерпимой боли и проснулся я рывком сел на кровати в панике ощупывая себя и успокаиваясь все хорошо хозяин все хорошо она ушла раздался неожиданно рядом голос домового он сидел на краю кровати и немного виновато смотрел на меня — Ты прости меня, хозяин, не уследил я. Не вошел еще в полную силу, вот и пропустил пакость энту в твой сон. — А ты и от этого уберечь можешь? — удивленно спросил я, чуть успокоившись. — А то Архипка гордо поднял голову. — Я все ж не один год прожил-то рядом с ходящим по снам. Кой-чему научился у него. Уж от незваных гостей, приходящих в твой сон, уберечь смогу. Так что? Это все-таки был не просто сон. Это вампирша действительно навещала меня там? Зацепился я за его слова, все еще не в силах поверить, что это возможно. Истинно так, — кивнул он головой. Высшие вампиры, то большие мастера во всякой магии разума-то. В чужой сон зайти для них плево дело. Правда, опытные вампиры стараются этого не делать. Слишком уязвимы они там становятся. А вот молодые да неопытные часто играют так со своими жертвами. Уязвимыми? Да она там полной хозяйкой была, чуть не сожгла меня, тварь. Я невольно дотронулся рукой до волос. Слишком свежи были воспоминания, как они горели. Да, уязвимы. «Это твой сон, хозяин, и ты там — главный творец при должной снуровке и некоторых знаниях. Ты сможешь сделать с любым незваным гостем там все, что пожелаешь. Мой бывший хозяин был большим мастером в этом деле. Сколько он всякой нечисти там попереловил! И не счесть. «А где сейчас этот твой хозяин?» — невольно заинтересовался я. Консультация подобного мастера мне сейчас очень пригодилась бы. Если есть хоть малейшая возможность стать сильнее и узнать что-то новое, надо этим обязательно пользоваться. — Так помер уже давно, — охотно отозвался Архипка. Уже лет пятьсот как. — Погоди, — не понял я. — Так магия же не так давно появилась. Какие пятьсот лет? Тогда и магов-то еще не было. Эх, хозяин, укоризненно закачал головой домовой. Уж бед следовало бы знать, что не бывает такого, вот не было ничего, даже ручейка, да вдруг река огроменно получилось. Магия всегда была, да ее было мало. Тоненьким ручейком просачивалась она в наш мир, пока в один миг махонький ручеек не превратился в цело море океан. Как будто запруду где-то прорвало. И магии были. Да, их было немного, и сил у них было маловато, но знаний за века они скупили очень много. Там, где вы сейчас берете грубой силой, они брали умением. Вот это да! А как бы мне к этим знаниям приобщиться? Вот твой хозяин бывший, может, он хоть записи какие вел? Мне сейчас они очень пригодились бы в борьбе с этой тварью. Меня опять невольно передернуло, когда я вспомнил сон. Боюсь, еще раз подобное я могу не пережить. Как бы сердце не отказало после такого болевого шока. А как же? А как же? Многие вели такие записи, цельные книги писали. Только мог где они сейчас не ведаю. Все маги всегда скрытные были. Вечно боялись, что кто-то знания их украдет. Вот и прятали свои знания мастерски. Разве что ученикам могли что-то передать. Но у моего хозяина ученика не было, и куда он запрятал свои записи, уж и не знаю. Вестимо, что в доме или в огороде, наверное. Но до дома того тысяча берст. Да и осталось лишь что вообще от него. Столько времени прошло с тех времен. Он замолчал, о чем-то задумавшись. Я тоже был в своих мыслях. Тяжелое молчание повисло в воздухе. — Так, — скинулся я, — значит, ты говоришь, что, когда войдешь в полную силу, то сможешь не пускать эту тварь в мой сон. — Так и есть, хозяин, — отвлекся от своих невеселых мыслей домовой. — Ходу ей туда не будет точно. — А... «Когда ты в полную силу-то войдешь?» — скептически спросил я, предчувствуя подвох. «Да кто ж его знает? Может, через неделю, может, через месяц. Но войду обязательно, даже не сумлевайся!» — поспешил меня заверить домовой. «Да я-то не сумлева. Пу, блин, не сомневаюсь, то есть. Вот только, боюсь, могу не дожить до этого светлого момента». Я вскочил с кровати и нервно заходил по комнате. Пока я полностью беззащитен перед ней во сне. Не получается у меня там хозяином и дворцом быть. И я ведь даже прекрасно понимал, что во сне нахожусь. Вот только никак мне это не помогло. Погоди-погоди, хозяин! вскинулся тут Архипка. Так ты, говоришь, понимал, что во сне находишься? Ну да. — Вот только не сильно мне это помогало, — поморщился я, поежившись. Воспоминания о пожаре были настолько сильны, что кожа, казалось, до сих пор ощущала жар. — А ты, хозяин, можешь мне рассказать, чего там во сне привиделась-то тебе? Может, тогда и я чем помочь сумею? — Рассказать? — я задумался. Вспоминать сон было не очень-то приятно но для недопущения подобного я еще и не такое был готов вспомнить ладно слушай и я начал рассказывать ему свой сон а домовой молча слушал не перебивая от гадина это какая прорвала домового когда я наконец закончил живого человека огнем жечь ну ничего ничего и на нее управу найдем к тому хозяин не все так плохо Ты узнал вампиршу, не поддался ее чарам, да еще и осознать себя во сне сумел. Отчинно хорошо, отчинно. Это значит, что у тебя есть неплохие задатки, чтобы стать ходящим по снам. Ну, или хотя бы научиться быть полноценным хозяином своего сна. Было бы неплохо, согласился я с улыбкой, наблюдая, как теперь уже домовой мечется в негодовании по комнате. Только как это сделать? Кто меня этому научит? Я научу. Домовой перестал бегать по комнате, присел на край кровати и серьезно посмотрел на меня. Я почти сто лет прожил рядом с ходящим по снам. Он много чего порассказывал мне. Я, знам, дело не все запомнил. Столько лет уже прошло. Но многое. Перево-наперво тебе надо записать свой сон. — Во всех деталях. И каждый последующий сон тоже записывать надо. — Зачем? — не понял я его. — Мой хозяин всегда так делал и говорил, что тому, кто хочет научиться владеть своим сном, надо, во первых дело, научиться запоминать свои сны в малейших деталях. Чем лучшее ты научишься запоминать свой сон, тем сильнее приблизишься к тому, чтобы научиться влиять на него многозначительно поднял вверх указательный палец домовой. Только сейчас я обратил внимание на то, что на руках у него было по четыре пальца. — Понял, — проникся я. — Сегодня же начну. А дальше что? — А дальше тебе нужно научиться тому, чтобы понимать, бодрствуешь ты или спишь. Как бы это глупо не выглядело, для начала надо в бодрствовании проверять себе, спишь ты или нет. «Надобно, чтобы энто в привычку у тобе вошло. Постоянно проверять себе. Ежели энто войдет в привычку, в бодрство не проверять себе. Спишь ты, аль нет? То энто привычка перейдет и на сон. Если у тобе это вдруг не получится, то придет понимание, что ты во сне». «А если получится?» Не выдержав, перебил я его. «В этом-то сне я все очень хорошо ощущал». И рукоять кинжала тоже. Это был не совсем твой сон все же. Во многом его та тварь изготовила, воздействуя на тебя. Не все же сны будут такими. Начнешь с учебы влияния на простые сны, а там глядишь и до морока дойдешь. Кто может? Этот кинжал тебе завсегда поможет. Даже во сне. Если ты наловчишься им правильно пользоваться. Так ты дальше слушай и запоминай. Не следует, ежели ты понял, что находишься во сне, сразу пытаться сильно там изменить все. Иначе ты просто проснешься. Начни с простого наблюдения за сном. Продолжай пытаться детально запомнить его. И только после того, как начнешь уверенно входить в свой сон, Потихоньку приступай к влиянию на него. Начинай с малого, менять направление передвижения, руками-ногами учись там полноценно пользоваться, а там уже дойдешь до полноценного влияния на сон. Да, это не быстро все будет, но зато потом тебе никто не сможет угрожать в твоем сне. А ежели ты еще и научишься и по чужим снам ходить, то сильно могучим магом станешь. Архивка аж зажмурился радостно, видимо, представив себе подобную картинку. — А как научиться по чужим снам ходить? — прервал я его мечты. Перспективы вырисовывались интересные, но уж очень далекие. — Ты сначала со своими снами разберись, а там уже я о чужих поговорим. Архипка подмигнул и исчез, а я вышел из комнаты в поисках писчих принадлежностей. Надо было записать сон, пока он совсем не потускнел. Следующие три дня мы с Фрэнком почти безвылазно провели дома. Устроили что-то вроде выходных. Я целыми днями пытался научиться управлять своими снами и выспался, наверное, за это время на месяц вперед. Эта тварь меня пока больше не навещала во снах, но это не мешало мне видеть все эти дни очень яркие и красочные сны. Проснувшись, я первым же делом бежал к столу и записывал их. Вот с осознанием себя во сне было сложнее. Один раз мне только за эти дни удалось понять, что я нахожусь во сне, стоявшим за штурвалом какого-то корабля, но я забыл про совет Домового не пытаться воздействовать на сон в первый раз и попытался сходу изменить маршрут корабля. Проще говоря, сразу же схватился за штурвал и принялся крутить его в разные стороны, и тут же проснулся. Фрэнк же тоже нашел себе дело по душе. Он, как видел Домового, тут же хватал его и не отпускал, заставляя повторять за ним различные слова по-английски, показывая пальцем на разные предметы. И из разных концов дома то и дело доносилось. «The table, the ше, the window, the... И за что ж мне пытка-то такая? Вот ведь язык басурманский! The fireplace! И чем же вас слово камин-то не устроило, басурмане вы не русские!» Учитывая, что прислуга домового не видела и не слышала, страшно представить, какое у них сложилось о Фрэнке мнение. Когда в такие моменты я попадался Архипке на глаза, он делал жалобный вид, косясь на своего мучителя, не решаясь пожаловаться. Но я, в свою очередь, делал вид, что не понимаю его намеков, и сразу пытался скрыться с их глаз, чтобы не отвлекать от учебного процесса. В один из дней домовой не выдержал и, заявившись ко мне в комнату, бухнулся передо мной на колени. Хозяин, мочи нет уж оттерпеть энтизверства окоянные. Но ведь совсем уже проходу не дает басурманин не русский. Совсем уже замучил словами Энтиби иноземными. Но ведь его сне мне уже видятся слова энтибасурманские. Зытей было из испуны всякие. И надо ж было ухитриться, так обычную ложку, обозвать ироды. «Помоги, хозяин, спаси меня от него!» Бухнулся он лбом в пол. Я вздохнул и отвлекся от своих записей. Серьезного разговора, видимо, все же не избежать. «Как ты думаешь, Архип, для чего Фрэнк все это делает? Время свое тратит на тебя. Начал я издалека. Да знаю, мы дело для чего, поиздеваться любит гад такой. «Зе человек, определенно!» Возмущенно подскочил домовой. «Архип, — я вздохнул, — у нас с ним опасная работа. Наш предыдущий коллега погиб. Расследование мы так и не закончили еще, и не знаем, кто убил его. Может так сложиться, что ты опять останешься один. Не будет никого, кто сможет понимать тебя». Ты сам не сможешь понять никого. Фрэнк хочет, чтобы хотя бы на самом простом уровне ты мог разговаривать с людьми, понимаешь? Даже чтобы попасть потом на родину, если ты этого захочешь, тебе все равно надо знать местный язык, хоть немного. Да даже если с нами ничего не случится, то неизвестно, что будет дальше. Моя практика скоро закончится. Мне надо будет ехать домой, а там у меня нет своего дома. — Я живу у дяди, и тебе надо будет решать, поедешь ли ты со мной или останешься тут, понимаешь? — I understand, хозяин. — Конечно, я поеду с тобой. Даже не сумлевайся. Куда и ты, туда и я. Куда и иголочка, туда и ниточка. Так, глядишь, и до родины когда-нибудь доберемся. — Поник он головой. — Может, и доберемся когда-нибудь. — Согласился я с ним. — Но пока мы живем здесь. И хочешь, не хочешь, мы должны знать местный язык. Понятно? — Yes, of course! — выдохнул печально Домовой. Тут в дверь постучали, и зашел Фрэнк. Архипка аж весь сжался, думая, что тот опять за ним. Но Фрэнк даже не взглянул на него. — Собирайся, надо срочно ехать в управление. Коротко бросил он мне. — Что случилось? — — спросил я, надевая плащ и проверяя, на месте ли кольт и кинжал. Час назад убит шеф полиции. — Шнурком. — Твою мать! — протянул я. — Вери, бед! — согласно кивнул головой домовой. Мы с Фрэнком вышли на улицу, где нас уже ждал полицейский кап.